Соля взяла пачку сигарет, распахнула Настя шакно и уселась на подоконник. Всегда любила так сидеть с сигаретой, глядя вниз, на лежащий под ногами город. Неважно, какой именно. Так она сидела дома, точно так же в отеле в Москве и в Праге каждое утро. Ничего не поменялось, кроме самой Соли. Она перестала быть прежней. Я это чувствовала, но никак не могла принять. Такую солю я не знала и не хотела знать. Подозреваю, что я могу не утруждать себя вопросами, выпустив дым наздрями, сказала Соля. Ты ведь и так мне об этом расскажешь, правда? Расскажу, только смени, пожалуйста, этот тон. А что не так? Ты никогда не говорила со мной свысока. Это неприятно. Ох, прости, дорогая, воскликнула Соля, бросая недокуренную сигарету в пепельницу. Я совсем забыла, с тобой же можно говорить только почтительно, согнувшись в поклоне. Ты ж королева у нас, да? Так считай, что произошла революция. Мне показалось, что я ослышалась. — Соля, Соля, боже мой, что ты говоришь? Какая королева, какая революция! — При чем здесь это? Я приехала просить помощи, я так долго искала тебя. — Зачем? — немного успокоившись, спросила Соля. — Зачем ты меня искала? Я на секунду замялась. Ведь ты, Соля, ты же мой самый близкий человек после мамы. И что? Это накладывает на меня какие-то дополнительные обязанности? Конечно, нет, но я думала, что ты, что ты поможешь, что ты о чём-то знаешь, лепетала я, чувствуя себя абсолютно беспомощной перед этой новой Солей, бросающей высокомерные холодные фразы. Ах, вот в чём дело. Протянула она насмешливо и смерила меня таким взглядом, что у меня по спине побежали мурашки. — А ведь это я упекла за решетку твоего, Витюшу. Неужели ты не догадалась? Мне казалось, что ты все-таки немного умнее. Я потеряла способность говорить. — Соля, моя любимая подруга! Человек, бывший мне почти сестрой, спокойно смотрит мне в глаза и говорит, что... Господи, да как такое вообще возможно? — Соля, ты? — Что, Соля? — резко бросила она. — Да я всю жизнь мечтала о том моменте, когда смогу выбраться из твоей тени с самого детства. Смотреть невыносимо было на твою лубочную жизнь». Картинки из книги о том, как создать идеальную семью и построить глянцевый быт. Ты такая с самого детства, с самого первого дня. Девочка-картинка. Господи, я столько лет это терпела. Да мне памятник можно ставить за самое железное терпение, расхохоталась Соля злым смехом. Это окончательно пригвоздило меня к дивану. Солька, с которой я делилась всеми тайнами, которой доверяла все секреты и радости, на самом деле ненавидела меня. Ненавидела и вынашивала план мести. За что? Я не уводила у неё мужчин, не переходила дорогу, не подсиживала Тебе всё всегда само шло в руки, продолжала Соля, не замечая, кажется, какое впечатление произвели на меня её слова. Всё, за что бы ты ни бралась. А мне приходилось прикладывать двойные, тройные усилия, чтобы хоть немного выглянуть из-за твоей идеальной спины. Ты даже на конкурс пошла, чтобы меня на место поставить, ведь знала, будешь ты, и на меня никто уже и не посмотрит. Это неправда. Да заткнись ты, раздула ноздри, Соля. Я может раз в жизни скажу тебе то, о чём думали все, но молчали, боясь тебя обидеть. Ты думаешь, что тебя все любят? Да чёрт из два. Просто привыкли с детства, что до Шули у нас такая особенная, такая воздушная, её обижать нельзя. Какого прости чёрта, я должна щадить твои чувства? Если ты никогда не думала ни о ком, кроме себя. Ты таскала на за за собой, чтобы показать, какая ты благородная и щедрая, и муженёк твой Витенька такой же. А мы и так, свита, чернь. Всё верно. Какой же королевский двор без придворных? Соля, это же неправда. Зачем ты так говоришь? Я всё делала искренне. Мне хотелось поделиться с вами радостью. Радостью какой? Ирка с Леркой горбатится на работе за копейки почти. Мужики у них самые обычные, звёзд с неба не хватают, и в туристические поездки 5 раз в год их не возят. Их предел мечтаний 10 дней в Турции на всё включено в отеле подешевле. И тут Вы, святюши, благодетели. Прага, личный гид, оплаченные расходы. Тебе не приходило в голову, что кому-то это может показаться унизительным? Странно, а показалось именно тебе, которая и сама может себе такую же поездку оплатить, произнесла я автоматически. Прошло больше года, — А ты всё носишь в себе непонятную злобу. Разве мы плохо провели время? О да, отлично, с сарказмом отозвалась Соля, вытянув прядь волос и накручивая её нервно на палец. Но именно тогда я и поняла, что больше не могу. Жаль, конечно, этого глупышку Гиду Лёшеньку. Выбивая из пачки новую сигарету, сказала она: Но ничего более подходящего в голову не пришло. А тут однажды ты так удачно свой ноутбук у меня забыла. Даже не знаю, в какой момент я всё это придумала. У тебя плохая привычка записывать все пароли и хранить их в папке с надписью мои документы, да шуля. Ты её давно не открывала, а я вот полюбопытствовала, и ящик твой старый мне очень пригодился. Я целый год переписывалась с этим Полосиным. Все думала, как ловчее потом переписку эту слить Виктору. Она выпустила дым над взгорьями, став на секунду похожей на какое-то гигантское чудовище, окутанное сизыми клубами. Её силуэт на фоне тёмного окна выглядел довольно угрожающе. Но потом я поняла, что могу получить куда большее удовольствие, если начну изводить его намёками, осторожными, вроде бы вскользь. Ни что так не отравляет жизнь, как подозрение. И ведь оклюнул. Я не знаю, почему ты не замечала этого, ведь я всегда в любом застолье, во время любой вечеринки ворачивала что-то такое, от чего Витюша мрачнел. Но ты была так уверена в его любви и преданности, что даже мыслей не допускала ни о чём. Иногда это бывает опасным. "Зачем?" выдохнула я, обретя способность произносить что-то членораздельное. Соля смотрела мне в глаза и улыбалась. Я надеялась увидеть что угодно: испуг, раскаяние, жалость. Но нет успокоенной улыбку человека, считающего, что он всё сделал правильно. А как ты хотела, дошуля. Чем ты заслужила всё то, чего никогда не было у меня? Только тем, что гены удачно сложились. Но за это премируют только на конкурсах красоты. А по жизни каждый должен получить то, чего добился. И несправедливо, когда кому-то всё даётся через пот, слёзы и кровь, а кому-то валится с неба. И ты решила взять на себя миссию по восстановлению справедливости. Еле выговорила я, всё ещё отказываясь верить в то, что Соля говорит сейчас правду. Если не мы, то кто уже, подмигнула она, усаживаясь на подоконник. Сама подумай, — Солька, но за что? За что погиб этот Алеша? Ведь он был совершенно ни при чем. — Расходный материал. Слышал такое? — Я не собиралась его убивать. Вот клянусь, не сойти мне с этого места. — Не собиралась. Мне нужен был только повод, за который уцепился бы Витя, чтобы начать тебя подозревать в неверности, а вовсе не труп. — А. Но когда я поняла, что Витя не собирается уходить от тебя и даже мало-мальски приличного скандала не закатил, я решила действовать иначе. Развела этого дурачка Полосина на чувства, попросила приехать, мол, на месте всё решим. Он и ринулся за билетами. Увести с вашей вешалки в прихожей ключи от квартиры Ольги Михайловны и сделать дубликаты было делом пары часов. Помнишь, я приехала к тебе с двумя бутылками шампанского. Я ведь знаю, что ты от него сразу спать заваливаешься. Пока ты отсыпалась, я сбегала в ближайший павильончик, а связку на место вернула. А вы мне в день убийства даже твою машину одолжили, расхохоталась Соля. Я сказала, что у моей движок полетел, а вы всё равно собирались в Бразилию. Видишь, как я ловко всё подгадала? Чужая манера планировать иногда служит хорошую службу совершенно посторонним людям. Полосин даже не понял, что произошло. Я его в спальню заманила записочками, запретила свет включать, мол сюрприз. Вот он и пошёл на за точку своими ногами. За точку я, разумеется, выбросила. Совсем уж глупо было подкинуть её туда, где найдут Не настолько твой Витя дурак, чтобы такую улику не уничтожить. Любой следователь бы это раскусил. Вот так. Единственное, о чём я жалею, так это что ль Вамихаилович втянула. Старикан не виноват ни в чём. Но я хотела тебе помочь. Наверное, в последний момент совесть проснулась, когда я увидела, как ты умираешь от этих таблеток. Ты ведь даже не поняла, Что это я тебя подтолкнула и таблетки положила на тумбочку. Ты ведь никогда в жизни снотворного не пила и не покупала. А я заболтала тебя в тот вечер после суда, и ты до сих пор думаешь, что сама решилась. Я бы так и ушла, оставив тебя в квартире, но в последний момент вдруг не смогла. Сентиментальность всегда всё портит. Соля прикусила губу и на секунду умолкла. Вот я и попросила Льва Михайловича уж очень было жестоко тебя ещё и в психбольницу упрятать. Но я и подумать не могла, что ты бросишься звонить этой следачке крошеной. Хорошо, что Михалыч подслушал и позвонил. Пришлось мне немного подкорректировать свои планы, так-то я только через месяц бы уехала. но из-за тебя поменяла билет. Михалыч, старый идиот, запаниковал, отказался помочь мне и выкрикнул, видимо, лишнего, да? Вот ты и рванула из клиники. Об этом я не подумала, как и о том, что виза американская у тебя имеется. Как раз недавно и оформили, собирались с Витей в августе туда лететь». Он сказал, что не сможет меня контролировать, если приедет полиция. Сказал, что тебе нужно срочно помочь ему выпутаться, а лекарства мне пичкать, чтобы не вменяемой казалась. Побоялся. Машиналично сказала я. Но в тот момент мне и в голову не пришло, что ты замешана во всём остальном. Мне показалось, что речь идёт обо мне и о том, что я как-то Не законно оказалась в клинике. Я захотела проверить, потому и убежала, прихватив с лестницы пальто случайной женщины, зазевавшейся на пару минут. Но я совершила самую большую ошибку, поехав сперва к себе на квартиру, а потом уж к тебе. И там я увидела мишень для дарта с моей фотографией. Я даже не сразу поняла, что происходит, потому что и подумать не могла, что ты настолько меня ненавидишь. — Как ты попала в мою квартиру? — удивилась Соля. — У тебя тоже есть нехорошая привычка хранить запасной комплект ключей у подруги на всякий случай, — усмехнулась я. Вот я и воспользовалась. Черт — Черт! — пробормотала Соля, хрустнув пальцами. — Да. Об этом я не подумала, забыла даже. Я не знала, где тебя искать, понимала, что ты явно уехала. Знаешь, что навело меня на мысли об Америке? Ты так торопилась уехать, что не выключила ноутбук. И когда я его случайно задела, он включился. И вся твоя переписка с агентом по недвижимости оказалась на экране. Очень уж ты спешила, Соля, ни до мелочей тебя было. Вот отсюда я и знаю адрес, потому так быстро тебя и нашла. Поменять билет при наличии действующей визы не составило труда. Но знаешь, я до последнего, вот просто до самого звонка в эту дверь, надеялась, что всё это окажется только плодом моей больной фантазии. Надеялась, что ты рассмеёшься, И скажешь, что я сошла с ума. И ты действительно рассмеялась, только по-другому поводу. Да забавные вы все. Вот я и смеюсь, можешь на свой счёт не принимать. Люди верят в то, что они исключительные, с ними лично никогда не произойдёт ничего дурного, сказала Соля, разворачиваясь на подоконнике лицом ко мне. И ты, и Витя, и даже мой не слишком бышковитый Илья. Как вспомню, так со смеху умираю. Это же надо было настолько не разбираться в бабах с его опытом по этой части, чтобы поверить в мою уверенную брехню про замужество. Да я просто говорила то, что он хотел слышать, и то, чего никогда не говорили его прежние любовницы. И стоило мне хоть раз заикнуться о перспективах, всё. Он вы в два заячьих прыжка в кустах скрылся. Но я не дура. Я всё хорошо разыграла. И на деньги его развела в наказание. Да-да, за то, что я 5 лет с ним потеряла. В рот ему смотрела и делала вид, что он мужчина моей мечты. Крючков, чёрт его побери, торговец цветами, мечта всей моей жизни. Захохотала она, вцепившись пальцами в край подоконника и раскачиваясь вперёд-назад. Это ведь так смешно, да, Шуля. Как бы я сейчас хотела увидеть его рожу, когда он понял, что меня нет и денег больше нет. О, мне кажется, лучше этого только твоя растерянная мордочка, с которой ты выслушала новости про Ветюшу и моё участие в его дальнейшей судьбе. Она хохотала и хохотала, как безумная, раскачиваясь на подоконнике. Мне же в этот момент ужасно хотелось открыть глаза и понять, что это все только дурной сон, а я нахожусь в комнате клиники неврозов, и сейчас войдет медсестра с порцией утренних таблеток. Но нет, вокруг все было по-прежнему, а на открытом окне сидела и хохотала суля. Попутно затягиваясь дымом очередной сигареты. Я никогда прежде никого не ненавидела так, как её в эту секунду. Ни в чём не повинный Витя в колонии. Алексей мёртв, а она сидит здесь в Америке, курит, хохочет как безумная и вполне довольна собой. Наверное, я ненавидела её с такой силой, Что этой волны хватило на то, чтобы вдруг Соля потеряла равновесие и выпала из окна. Я не сразу поняла, что произошло. Долго смотрела, открыв рот на то место, где только что восседала с царственным видом Солидат. Но её там уже не было. Мне стало так страшно, что я на пару минут, кажется, потеряла сознание, потому что очнулась на полу. Поднявшись, осторожно подошла к окну и из-за шторы выглянула вниз. На улице уже собралась толпа, а на асфальте лежало распластанное тело солидата. В том, что она разбилась насмерть, сомнений не было. Нужно было скорее уходить из этой квартиры, убираться из этого города и из страны. Мне нечего было больше здесь делать. Самое страшное, что мне не стало легче. Вот ни на секунду не полегчало от того, что соли больше нет. Ни какого торжества победы я не ощутила, потому что всё равно я никак не смогу помочь Вите выйти из тюрьмы. Нет свидетелей. Но, возможно, он хотя бы поверит мне и убедится в том, что я была верна ему.